Николай Губанов. Подъехав к дому, Николай столкнулся с братом и сестрой, выходившими из подъезда. Ни Миша, ни Нина с обрмяным знакомы не были. В тот единственный раз, когда Саня был в гостях у Губановых, Мишке было 16, а не вообще всего 10. Они во взрослом застолье не участвовали. В те годы Губановы ещё жили в бараке. Комната могла вместить не так много народу, и каждый стул был на счету, каждое посадочное место. Так что детей накормили заранее и отправили кого куда. Нина тут же принялась щебетать и строить глазки и симпатичному темноглазому мужчине, сидевшему за рулём. Ну ещё бы. Санька и сам по себе хорош, красавчик и сердцеед, а тут ещё машина. Ах, Нинка, бить её некому. «Это кто?» — в полголоса спросил Михаил, незаметно указывая глазами на Абрамяна. «Это тот самый Абрамян, который занимался делом Астахова. Тот, к которому я тебя направил?» «Ну да. Помнишь, я тебе тогда сказал, что мы с ним вместе работали, когда я ещё в розыске был». «Помню, помню», — кивнул Миша. «Всё-таки тесен мир. Ну так что? Нашли убийцу». «Пока нет». «А что он рассказывает?» «Ну не здесь же», — недовольно шепнул Николай. Обернулся, похлопал по спине сестру, которая, нагнувшись к автомобильному окну с опущенным стеклом, о чём-то ворковала с Александром. «Оставь человека в покое. Он и так весь вечер на меня потратил. Время двенадцатый час. Маленьким девочкам пора баиньки, а не заигрывать с женатыми мужчинами». Нина выпрямилась, глянула на него сердито. «Вот же ты зануда, Колька!» Потом снова заглянула в окошко и мило улыбнулась. «До свидания, Александр. Была рада познакомиться». «И я был рад, красавица!» — весело ответил Абрамян. «Ещё встретимся, если Колька нас с тобой не убьёт». «Убью», — громко пообещал Николай. Но отъезжающий Саня вряд ли услышал его слова за шумом мотора. Ненка, дуй домой, распорядился Миша. А я с Колей поднимусь, нам поговорить надо. Между прочим, время 12-й час, как справедливо заметил наш собой старший брат. Капризно возразила девушка: "Неприлично в такое время шляться в гости, тем более в семейный дом. Мы и так у ларки с 8 часов сидели, не бось надоели их уже горькой редьки". «Вот как раз ты и надоела. От твоей бесконечной болтовни уже уши закладывает», — отпарировал Михаил. «Ты слышала, что я сказал? Отправляйся домой и ложись спать, я скоро приду. У нас с Колей дела». «Ох-ох-ох, можно подумать». Нина гордо выпрямила спину, обтянутую узким облегающим платьем, и направилась в соседний подъезд, изящно покачивая бедрами и цокая каблучками. Замуж ей пора, задумчиво проговорил Михаил, глядя вслед сестре. Красивая стала девка, глазами стреляет во все стороны. Закрутит ещё с каким-нибудь э неподходящим. Залетит на сесть потом с ней. Ты сам для начала женись, а потом о ней не будешь беспокоиться. Ладно, пошли. Дома было тихо и уютно. Лариса сидела на диване, поджав под себя ноги, и читала при свете торшера. В коротком голубом халатике, с уложенными волосами и ярко подведёнными глазами, она была такой красивой, что перехватывало дыхание. А я её почему-то не люблю, с оставшим уже привычным недоумением подумал Николай. Она совсем чужая, как инопланетянка для меня. Миша, ты чего? удивлённо спросила она, увидев, что муж пришёл не один. Забыл что-то? Отложив книгу, она начала было вставать с дивана, но Николай жестом остановил её. Сиди, сиди. Мы с Мишкой на кухне пару слов перекинемся по службе. А что там на даче? Юрка в порядке? В полном. Здоров и весел. Читай спокойно. А ужинать? Да что ты? Какой ужин? расмеялся он. Мать так накормила, что теперь неделю можно не есть. Лариса явно обрадовалась, что можно вернуться к чтению. Тогда убери там всё в холодильник. Я от тебе на плите оставила, сказала Анна и тут же уткнулась глазами в книгу. Братья уселись на кухне, плотно притворив дверь. Николай тщательно отбирал информацию, которую считал возможным поделиться с братом. Хоть Мишка и свой, всё-таки следователь, пусть и начинающий, но Абрамён же не зря просил особо не распространяться. Про фотографию, записку на французском языке и зателиво расставленные на крышке рояля свечи Кубанов уже рассказывал раньше, после встречи со следователем Дергуновым. Про то, что собранные у гостя остахи отпечатки пальцев не совпали со следами на коробке от импортного лекарства, Пожалуй, можно. И про то, в котором часу по заключению медицинской экспертизы скончался певец, тоже можно. Даже о том, что девушка с фотографии оказалась артисткой Кордобалета, сказать не возбраняется. А вот имя её называть, пожалуй, не следует, как и имя её не состоявшегося мужа зимовца. Да эти балерины, как выяснилось, был горячий поклонник, практически жених. Какой-то переводчик с французского. За него плотно зацепились, проверили со всех сторон, но у него такое алиби, которое не разобьёшь. Вот на этом месте всё и застопорилось. А наверху недовольны тем, что очень долго следствие идёт, и передали дело другому следователю. Закончил свой рассказ Николай. Переводчик, вскинулся Миша. Ага, записка ж была на французском, потому и зацепились. А, какой именно переводчик? Не понял вопроса, нахмурился Николай. Ну, он тексты переводит или разговоры? А, в этом смысле. Ну, синхронист вроде. Выезжал с делегациями за границу. С делегациями, значит, задумчиво повторил Михаил. Дурак ты, Колька. Хоть и при должности, а ничего в этой жизни не понимаешь. Интересно. А что ж такого ты понимаешь, что мне недоступно? Понимаю, почему делаю. Передал ли другому следователю. Ну и почему же? Да потому же, громким шёпотом воскликнул Миша. Ты что, не соображаешь, кто такой переводчик-синхронист, который выезжает в капстраны с нашими делегациями? Он или действующий офицер КГБ, или в резерве, или завербованный. Виновен он или нет, пусть даже просто причастен, а его необходимо из-под следствия убирать. С первым следователем, видно, и не смогли договориться, нашли того, кто более покладистый и понимает, как жизнь устроена. придумали про то, что наверху недовольны, и про то, что Остахова любил наш генсек, тоже наврали, я уверен. Просто нужна была красивая отмазка. Ну, может быть, неохотно согласился Николай. Ему стало обидно, что он сам не додумался до такого простого объяснения. И ещё более обидно, что об этом ни слова не сказал Саня Абрамян. Ведь он-то уж точно не мог не понимать то, что понимает даже Мишка, который вследствие безгоду недели. «Все равно, Миш, версия тухлая. Я ж говорю, там алиби железное, переводчик совершенно точно ни при чем», — снова заговорил он, стараясь не показать, насколько задет словами брата. Будем надеяться, что новый следователь посмотрит на дело свежим взглядом и сообразит, в каком направлении двигаться. Ну, давай расходиться. Поздно уже, а завтра вставать рано. Не тебе одному вставать, неженка, усмехнулся Михаил, поднимаясь. Все работает, бездельников нет. Николай ожидал, что брат непременно спросит, нет ли каких известий о направлении, в котором будет развиваться новое штатное расписание Союзно-республиканского министерства. Но Миша об этом даже не обмолвился и вообще не был, в отличие от многих, обеспокоен грядущими переменами. Что ж, можно понять. Следственные подразделения созданы в МООП совсем недавно, всего 3 года назад. Они ещё не успели разрастись до таких размеров, чтобы нуждаться в сокращении. До 1963 года всё предварительное следствие по уголовным делам было сосредоточено в прокуратуре. Милиция выполняла только функции дознания, который являлся таким упрощённым и укороченным вариантом следствия по самым незначительным, мелким делам. Теперь и в органах охраны общественного порядка есть свои следователи. Прокуратуру разгрузили, освободили от мелочевки, отделы и отделения дознания в милиции упразднили, вместо них организовали следственные аппараты. Крайне маловероятно, что изменения их хоть как-нибудь коснутся. Нет, конечно, следственное управление МООП РСФСР переименует в следственное управление МООП СССР, это понятно. Возможно, даже снимут с должности нынешнего начальника полковника Галкина и поставят на его место кого-нибудь другого. Увеличится парад само собой. Всё-таки руководство следствием в масштабе всей страны это куда больше, чем руководство в отдельно взятой республике. А на местах-то что менять? Там всё как было, так и останется. Следственные подразделения в МООП не ликвидируют, потому что прокуратура ни за что не захочет снова увязнуть в бесконечных мелких кражах, побоях, хулиганстве, бродяжничестве и прочем малопривлекательном повседневном криминале. После разделения подследственности на милицейскую и прокурорскую следователи прокуратуры стали чувствовать себя важными людьми. занимающимися важными и ответственными делами, и наследователи из МООП смотрели сверху вниз. Нет, не пойдет прокуратура на то, чтобы вернуть все назад и снова забрать себе абсолютно все уголовные дела. Нафига им это нужно? Так что волноваться Михаилу Губанову совершенно не о чем. Проводив брата, Николай вернулся в комнату, подсел на диван рядом с Ларисой. Что читаешь? Селленджер над пропастью воржи, пробормотала она, не отрывая глаз от страницы. Интересно? Угу, промычала она. Про что? Про мальчика? Лариса закрыла книгу, сунув между страницами открытку, которую использовала в качестве закладки, и почему-то вздохнула. Про мальчика, повторила она, который не понимает, как ему жить, зачем жить и имеет ли он право жить так, как он хочет. Не понимает, но очень хочет понять. Николай пожал плечами. Странная книга. И странный писатель, который считает, что такую книгу кто-то будет читать. Впрочем, читают ведь и те, даже переводят на другие языки. Мальчик, который не понимает, как ему жить. Что же это за мальчик такой, если задаётся подобными вопросами? Хотя Ты представляешь, Юрка меня сегодня огорчил вопросом, на который я не смог ответить. Оживлённо заговорил Губанов и пересказал жене свой диалог с сыном о маленьких детях и щенках. Они вместе посмеялись, порадовались, что сын растёт думающим, с незашоренным мышлением, и на эти короткие минуты между ними снова возникло то уютное тепло, которое и должно быть в нормальных семьях, но которого уже давно не бывало. «Скорее бы Мишкина очередь на телефон подошла», Пожаловалась Лариса. Это ж просто невозможно терпеть. Нинк приходит и сразу хватается за трубку, то одной подружке позвонит, то другой, то к Валерум каким-то названивает и так подолгу трещит, когда уж им телефонный номер выделит. Ты говорил, что сотрудникам милиции в обязательном порядке ставят в неочереди. Вот нам и поставили, почти сразу, как мы сюда въехали. А им когда? Настойчиво спрашивала жена. Не знаю, Лара. Наверное, скоро. Ну потерпи. Терплю. Терплю, терплю. Неожиданно её голос начал повышаться и наливаться какой-то непонятной болью. Я только и делаю, что терплю. Я с ума скоро сойду от этого бесконечного терпения. Что ты, Лара? Николай, испуганный, недоуменно посмотрел на неё, потом ласково обнял за плечи, но Лариса раздражённо выскользнула из-под его руки, вскочила с дивана и встала у окна, повернувшись к мужу спиной. «Что случилось, Лариса?» — мягко спросил он. «Ребят чем-то тебя обидели. Кто? Нина? Мишка? Что они сделали?» «Ничего они не сделали, успокойся». Ответила она, не оборачиваясь. Неприятности на работе? Всё нормально. Тогда в чём дело? Ты ведёшь себя как истеричка. Если есть причина, скажи, я попробую помочь. Если причины нет, значит, нужно пить валерьянку и брать себя в руки, а не бросаться на меня без всякого повода. Никто на тебя и не бросается. Наверное, она ждёт, что я сам догадаюсь, сам всё пойму. А я не могу не понять, не догадаться. И что самое ужасное, не хочу понимать. Мне всё равно. Был бы сейчас здесь Юрка, я бы, конечно, беспокоился, потому что ребёнок не должен видеть и слышать такие сцены. Но парень на даче, и мне всё равно. Она мне чужая. Красивая, непонятная и чужая. А ведь никуда не денешься. Сын растёт. Придётся терпеть. И она терпит. Наверное, ей даже труднее, чем мне. Когда после землетрясения в Ташкенте объявили, что будут собирать бригады для строительства нового города на месте разрушенного, Ларка так искренне огорчалась, что из-за Юрки не может поехать. У меня, здорового молодого мужика, даже мысли не возникло записаться в бригаду. Она хотела. Хотела уехать отсюда на год, на два, а может и навсегда. От меня, от работы в институте, от подруг, от своих поэтов или с кем там она собирается на чужих квартирах и дачах. Если бы не сын, бросила бы всё и уехала. Бедная, бедная Ларка, с горечью подумал Николай, глядя на печально сутулившуюся спину жены. Минуты взаимной теплоты оказались такими скоротечными, да и были ли они на самом деле? Может, просто показалось.